Глава вторая. На второй день после выхода из Танжера адмирал вдруг заболел. По рассказам офицеров, выйдя утром из своей каюты, он имел какой-то странный вид, был бледн лицом и временами разговаривал сам с собой. Понявшись на кормовой мостик, вдруг потребовал карандаш и бумагу, тут же начав что-то быстро записывать, словно под диктовку. Иногда, задавая себе самому какие-то вопросы и как бы мысленно на них отвечая, чертил на листах непонятные схемы, порой черкая их и выбрасывая за борт. Пытавшихся приблизиться к нему офицеров отстранял резким движением руки, будто боялся спугнуть кого-то. Потом потребовал папку, куда стал складывать исписанные и исчерченные листы. Так продолжалось более 2 часов. Затем он встал, Посел с минуту в задумчивости, с каким-то странным блеском в глазах, чуть улыбаясь, и удалился обратно в каюту, откуда не выходил 2 дня. Со слов его денщика, там он продолжал писать, но более уже не заговаривался. Временами начинал ходить из угла в угол, разминая затёкшие ноги и спину. Курил очень много, но не пил вовсе, только крепкий чай. Зная его крутой нрав, И риск с вхождением с офицерами беспокоить его никто не решался. Благо, необходимости в этом не было. Эскадра шла своим курсом, английские крейсера стали, и ни одного судна в эти дни встречено не было. С утра на третьи сутки после приступа капитан второго ранга Семёнов и лейтерант Свен Таржецкий из адмиралского штаба решили зайти к нему, чтобы проверить, здоров ли он. Несмотря на ранний час, адмирал сидел за своим столом и работал с бумагами. Только это были совсем не те бумаги, что все привыкли видеть у него на столе. К обычной канцелярии, они не имели абсолютно никакого отношения. Та самая папочка дугненной давности разрослась в три солидные стопки схем, чертежей, таблиц и каких-то записей с многочисленными правками. Огромный стол был завален всевозможными справочниками по корабельному составу, свойствам сталей и их сплавов, современным арт-системам и боеприпасам, и ещё бог знает какими книгами и таблицами. В руках Дёновий Петрович держал лист бумаги, исчерченный одному моему понятствию схемами настолько плотно, что без пояснений в них решительно ничего нельзя было разобрать. Увидев отцов, Рожественский даже обрадовался. "Очень, кстати, господа, необходимо собрать совещание штаба немедленно. Нам есть что обсудить". При этом выглядел он вполне здоровым, улыбался, и в нём совершенно не ощущалась та подавленность, которую все чувствовали последние 2 недели. День чикат провели за устальными штабными офицерами, И с горы началось первое совещание штаба из кадры, посвящённое подготовке предстоящей встречи с японским флотом. Когда все собрались, Зиновий Петрович обратился к своим подчинённым с речь о том, что тот флот, что они ведут, есть последняя надежда России. И мы должны сделать всё, что от нас зависит, и даже намного больше, чтобы оправдать эту надежду. Мало просто дойти до театра боевых действий, нужно привести туда мощную, организованную эскадру с хорошо подготовленными экипажами и командирами. Чтобы побить японцев, мы должны понимать, как они думают, а думать они учились у англичан. Не сгоряя из этого, считаю весьма полезным изучить все последние идеи в области военно-морской тактики, до чего додумались. просвещённые мореплаватели. Я особенно внимательно всё, что касается последних больших манёвров королевского британского флота 1902 года. Думая об этом, можно будет узнать из ежегодника лорда Брассея. Мы должны получить всё, что напечатано по этому поводу, а также все фабрикации и инновации в области военно-морской тактики. Поручаю тебе, таранту, Церетери. Вот приказ. Вам надлежит сегодня же отбыть на любом транспорте, на ваше усмотрение, и с максимальной возможной скоростью следовать в Тулон. Там, я думаю, вам удастся найти всё, что нужно. Капутно закупить о полторы сотни самых новых моделей телефонных аппаратов, обязательно с хорошей слышимостью и телефонного кабеля, ну хотя бы километров 20. На также не менее полусотни листов котельного железа, желательно полудюймовой толщины, и немецких мешков для погрузки угля. Требуемое количество этих мешков согласуйте со старшими механиками кораблей и помощне на два. Это будет вашей официальной легендой. Необходимые для этого средства получите у начальника тыла. Приказ для него уже подготовлен. В генеральный морской штаб я пошлю телеграмму с просьбой оказать вам всемерную поддержку в сборе нужной нам информации. Обратитесь в первую очередь к нашему военному атташе, затем догоняйте отряд Феркерзама, и вместе с ним следуйте на соединение со скадрой. По пути у вас будет время на изучение полученных документов, так что по прибытии я жду от вас развернутого доклада на тему. Чем всё то, что вы найдёте отличается от рекомендаций для похода и боя разработки адмирала Макарова. В чём преимущества и недостатки всех доктрин? Далее адмирал сказал, что ждёт от каждого предложения по организации боевой подготовки экипажей, как матросов, так и офицеров, чем немало удивил присутствующих, уже успевших привыкнуть к тому, что командующий зарывшись в бытавухе, Давно спустил это дело на самотёк. Огорошив всех таким неожиданным поворотом с самого начала, Рожественский продолжал в том же духе ещё два с лишним часа, раздавая поручения, подкреплённые соответствующими приказами, в которые были чётко прописаны требования и сроки выполнения. Закончив со штабом, адмирал вызвал к себе командиров, механиков и старших офицеров Все корабли и кадры совещание с ними продолжалось больше часа. Яни тоже выходили из адмиралского салона в немалом изумлении, держа в руках бланки приказов и какие-то схемы. Потом настал черёд старшего инженера-механика Политовского, которого задачили с срочным представлением таблиц о стойкости и строительной перегрузке для новых броненосцев. составлением графиков профилактической переборки главных механизмов с целью поддержания их в максимально хорошим техническим состоянием для всех кораблей эскадры, в том числе и тех, что сейчас шли через Средиземное море, а также списка необходимых запасных частей и материалов с учётом поломок, которые уже произошли. В срочном порядке ему Было приказано разработать план мероприятий по максимальной разгрузке кораблей. При необходимости считалось возможным удаления части шлюпок и надстроек, и даже некоторое ослабление вооружения. В флот до снятия всех орудий калибром 37-47 мм, пулеметов и минного оружия. Еще не вышел от адмирала Политовский, а уже постали за инженером с Камчатки. Каторри получил по прибытии приказ разработать и изготовить дополнительную противоосколочную защиту на сводровье щелей рубок и амбразуры башен. Также нужно было установить на все корабли противоосколочные экраны вокруг домовых труб хотя бы на высоту 6-7 футов от палубы. При этом, поставив задачу, адмирал вручил ошарашенному инженеру Начерчены от руки предварительные эскизы всех этих изделий. Наконец, в последний в этот день к адмиралу был вызван флаг-офицер лейтенант Сентержевский, с которым командующий до самой ночи обсуждал возможные варианты ускоренной подготовки камендоров. При этом на столе у него среди прочих лежала изданная во Владивостоке брошюра Памятка для камендоров, и прислуги орудий каждого калибра и их погребов. Эту книгу привёз с собой Сент-Таржевский из Дальнего Востока и уже давно передал для закомпленья Рожэстенскому вместе с другими работами офицеров Дальневосточной эскадры. Такими как памятная книжка для патронных шестидюймовых орудий лейтенанта Скорупа Срюрика и курс артиллерии для учеников канодоров Лейтенанта Планцона с России. Судя по подготовке эскадры к походу, о них больше никто не заговаривал, но как оказалось, Зиновий Петрович все же их внимательно изучал, судя по множеству закладок. В разговоре два артиллерийских офицера довольно быстро сошли с во мнений, что эти издания необходимо дополнить и улучшить. очень большой интерес у командующего вызвал упоминание о проведённой ещё в 1900 году на крейсере Россия по инициативе лейтеранта Корбера военно-морской игры. Основой для игры были разработки английского историка и теоретика, издателя известного ежегодного справочника кораблей Джейна Рожестенского, очень быстро ухватил суть этой игры позволяющей достаточно точно моделировать любые боевые ситуации. И после полуторачасового обсуждения она была признана необходимой к внедрению на эскадре, причем в кратчайшие сроки. Однако нуждалась в максимальном упрощении, чтобы иметь возможность проигрывать за два, максимум три часа несколько вариантов развития событий. Клейнанту цари тели. Тут же отправили нарочного с пакетом от адмирала, в котором было распоряжение собрать также все последние докладные записки по артиллерии и способам управления огнем, имеющиеся в МТК и ГМША, и кроме того все сведения по проведенным где-либо штабным военно-морским играм. Для этой цели выдавалась прилично сумма из различных средств адмирала. на телеграфные расходы. С этого дня жизнь на эскадри закипела. Акционной monotонности не осталось и следа. Работы хватало всем. Переболев, адмирал очень извинился. Причем извинился во всем. Если раньше он не доверял никому и ни в чем, и абсолютно все волок сам, выникая порой самые мелочные вопросы и потонув в бумагах, то теперь Он спехнулся в канцелярию на Крыжижановского и Максимова с писарями. Всё дипломатию и политику при решении проблем с местными властями в точках предполагаемых стоянок и с кадры за дно с вопросами сожжения кораблей всем необходимым для плавания поручил интенданту Витте, а сам целиком погрузился в боевую подготовку. От его начинавшегося угольного помешательства не осталось и следа. Теперь, согласно его новому приказу, грузить уголь сверх нормального запаса категорически запрещалось, чтобы не усложнять условия обитаемости на кораблях. А продолжительность погрузки не должна была превышать 16 часов вместе с приборкой. Теперь вместо перегрузки кораблей Топревом уголь предписывалось всемерно экономить. для чего следить за исправностью механизмов, избавить корабли от лишних грузов и очистить подводную часть корпуса от растительности. Но в то же время на условиях обитаемости команды эта экономия не должна была сказываться никоим образом. Вообще не с офицерами он стал заметно мягче. Лично спрашивая менеджера младших офицеров штаба и флагманского броненосца прозвищным по вопросом подготовки экипажей спокойно их выслушивая и не принимая в штыки, активно участвуя в обсуждении. Не позволял себе больше резких жестов, в то же время требуя от подчинённых не тупого исполнения приказов, заставляя думать и высказывать свои соображения, пусть даже самые невероятные, непременно вникая во все детали. Особенно показательн в этом отношение и инцидент, произошедший между командующим и старшим инженером на следующий день после того самого первого совещания, встретив Политовского утром на палубе, адмирал поинтересовался, какие соображения относительно разгрузки кораблей имеет господин инженер, будучи человеком гражданским, не связанным в большой мере рамками субординации. Да еще и после ночи, проведенной в машинном отделении Сисоя за ремонтом донных помп, Политовский вскипел. Для выполнения ваших поручений необходимо провести кренование кораблей и массу сложных вычислений с использованием данных, которые возможно получить лишь после множества промеров, невозможных в открытом море и на переходе, а вам потребовалось и непременно сейчас. Причём высказанное это всё было на повышенных тонах, почти на грани истерики. Доффицеры, ставшие невольными свидетелями этой сцены, ждали вспышки адмиральского гнева. Но вместо этого Зиновьев Петрович бросил через плечо оказавшемуся рядом Максимову, чтобы тот сегодня же оформил приказ начальнику по тылу на всех стоянках и во время переходов оказывать всемерную поддержку машинным командам в выполнении неотложных работ. А пожелал нем старшего механика из кадры следовать неукоснительно. После чего пожал руку Полятовскому, поблагодарить его за серьёзное отношение к делу. При этом сказал, что в случае возникновения любых осложнений, тот может в любое время обращаться за помощью хоть к нему, хоть к любому офицеру его штаба. Поначалу некоторые инновации Единовия Петровича вызывали офицеров усмешки. Так, например, он приказал корвельному плотнику изготовить из дерева модели кораблей своей эскадры и японского флота размером со спичечную коробку. Когда заказ был готов, он снова созвал штаб на совещание и предложил поиграть в кораблики, при этом часть офицеров играла за русских, а часть за японцев. Ведь все сначала к этому предложению как к розе-грушу вскоре все втянулись в игру, обсуждая преимущества и недостатки построения и манёвров. Совещание затянулось более чем на 3 часа, и никто уже не смеялся. Преимущества наглядности были слишком очевидны. Начав учёбу, 2 дня занимались исключительно теорией. Натаскивали сигнальщиков в чтении и передаче двухфлажных сигналов, офицеров и рулевых в правильности и чёткости отдачи команд и их выполнении. Наконец, в на третий день попытались маневрировать всей эскадрой. Вышло отвратительно. Путались сигнальщики, ошибались командиры кораблей и рулевые матросы. Так приподнятие сигнала поворот все вдруг влево. Бородино пошёл вслед за флагманом. Чтобы повернуть последовательно, но затем поняв свою ошибку, повернул влево и добавил ходу, чтобы догнать остальных, при этом едва не задел корму Суворова. Перестроение строй пеленга заняло больше получаса. При этом Суворов и Александр III столкнулись вортами, к счастью, почти без повреждений. При развороте все вдруг на обратный курс, орёл повернул только на 90° градусов, И выкатился из строя. Заметив это, шедший следом Нахимов тоже довернул в ту же сторону, а бывший впереди Александр после разворота чуть не упёрся в борт Орла, и был вынужден отвернуть ему за корму. В результате строй рассыпался, и корабли сбились в бестолковую кучу. Недва удалось восстановить строй. Адмирал потребовал тебе всех рулевых, командиров и сигнальщиков. И с кадра продолжилось следствие южным курсом, семиузловым ходом, а к этой ра со всех кораблей свозили на флагманский броненосец повинных офицеров и матросов для экзекуции. Как всем думалось, но оказалось для экзамена и разъяснительной работы. Как только все вызванные на ковёр собрались, началось. Сначала самым дотошным образом офицеры адмиралского штаба Я просили сигнальщиков на предмет знания двуфлажного сигнального свода. При этом одновременно проверялись рулевые, офицеры и матросы на знание и правильность выполнения команд, получаемых от флагмана. После чего сигнальщики, построенные на юте Суворова, под наблюдением начальника штаба Коллапье де Колонга, должны были читать сигнал, поднятый на флагах флагмана и передавать его своему командиру, а тот в свою очередь отдавал команды рулевым матросам, которые маневрировали на палубе "Юта" в строгом соответствии с полученными распоряжениями. Через полтора часа что-то начало получаться. Устроили перерыв на обед, а после повторили всё с самого начала. Только манёвры исполнялись уже на паровых котёрах, в то время как эскадра легла в дрифт. На следующий день всё повторилось снова. Стои лишь разнице, что из кадра в промежутках между катерными манёврами, шла временами всего на 5-6 узлах из аварий в машинах сначала Бородинова, потом на Химова. После повторили всё с самого начала. Только манёвры исполнялись уже на паровых катерах, на палубе Юта, а адмирал наблюдал за эволюциями катеров с марса гротмачты. сбрасывая на палубу записки с командами, которые передавались сначала семафором или фонарём по усмотрению распоряженского, до командивский мостик, а затем далее напотешенную в кадру, как её сразу же прозвали матросы. К вечеру второго дня манёвров уже что-то стало получаться, хотя и ещё и случались накладки. К 8 часам вечера Передав семафором учить урок, которые были отпущены по домам. В дальнейшем подобные манёвры стали повторяться довольно часто, как только позволяла погода. Не реже одного раза в неделю стали проводиться штабные игры с непосредственным участием командиров кораблей и младших флагманов. При этом часть офицеров играла за японцев, а часть за русских. с использованием моделей, заказанных плотником. Платы расставлялись на здоровенном щите, расчерченном на квадраты. Каждая сторона квадрата принималась равной 5 кабельным. Этот щит, в виду своих внушительных размеров, был собран в Адмиралской столовой, на обеденном зале. Модели кораблей придвигали специальными указками, сораздно скорости их хода. К каждой штабной игре Командиры кораблей и офицеры штаба были обязаны разработать свои планы ведения боя с японским флотом, которые потом защищали на общем собрании. После чего жеребьевкой выбирались три из них, которые разыгрывались на планшете в случае, если не было особо сформных вариантов. После одной из таких игр командир эскадренного броненосца Ослабя предложил завести такие планшеты только уменьшенные. чтобы помещались на стене боевых рубках каждого флагманского корабля, чтобы на них хотя бы карандашом отмечать реальную боевую обстановку, поскольку, по свидетельству капитана второго ранга Семёнова, в бою из боевой рубки обзор весьма ограничен из-за дыма от собственной стрельбы, а ещё больше вследствие огня противника и вызванных им пожаров и разрушений. А на планшете По докладам из вашен и других наблюдателей пассов корабля можно будет в своё время видеть ход сражения. Долго спорили о том, что не стоит усложнять простые вещи, и в конце концов решили обкатать идею на паровых катерах. Собрали японский флот и нашу эскадру, дым решили имитировать космами, поднимаемыми ущельей боевой рубки. После двухчасового сражения Русская с кадр оказалась разбита, а идея с планшетами прижилась, но при обязательном условии устройства надёжной внутрикорабельной связи при помощи дополнительных телефонов с применением нескольких дублирующих линий. При этом единодушно было признано, что при достаточной выучке сигнальщиков и горгонёров, ответственных за связь, принимать решения глядя на картинку на планшете, а не на эпизоды боя, видимо, из рук, гораздо проще и эффективнее, особенно если располагать информацией сразу с нескольких кораблей. Досталось только добиться этой самой достаточной выучки. Катерные баталии теперь также стали регулярными. Кроме практических навыков кораблевождения, было в этих шлюпочных войнах Как называли эти уроки в командах, ещё одна немаловажно положительная сторона. Экипажам, измотанным частыми угольными погрузками и интенсивной боевой подготовкой, требовался нормальный отдых с развлечениями. Алехи атаки катерных флотов были впечатляющим зрелищем, на которое собирались все свободные от вахты. Матросы и офицеры всей душой болели за своих. а по пути дополнительно учились читать сигналы, стараясь разгадать хитрые манёвры наших и неприятеля. Из развлечений тоже был строен праздник Нептуна при пересечении экватора. Тяжелейшие условия плавания отнимали у людей очень много сил, поэтому по приказу адмирала на столе у нижних чинов появился никогда ранее не виданный ни на одном боевом корабле российского императорского флота шоколад и какао, на также свежие фрукты, а в питьевую воду стали добавлять соль и разбавлять виноградным вином. Из расчета одна бутылка вина на ведро воды, что вызвало резкое снижение расхода воды и заболеваемости в экипажах. И этому в немалой степени способствовала и ставшие теперь возможным поддержание должного порядка и чистоты на кораблях, не заваленных углем. Для этого приказано было воды не жалеть, а для экипажа устраивать баню не реже двух раз в неделю. Теперь для забора пресной воды на каждой стоянке использовались все подходящие емкости и цистерны, как на боевых кораблях, так и на трансферах. Орудийная прислуга. Ежедневно траватывала заряжание орудий при максимальном темпе стрельбы, используя болванки, имитирующие снаряды и заряды в их натуральную величину из соответствующей массой, изготовленные из бракованных боеприпасов на Камчатке. Большие сложности возникли при отработке этого норматива в башенных шестидюймовых установках. Во-первых, Производительность системы подачи боеприпасов в принципе не могла обеспечить теоретические 6 выстрелов в минуту, даже если не принимать в расчёт постоянное заедание норий, подающей старядовой башней и прочих механизмов по причине их неосвоенности и заводского брака. Во-вторых, в сложных системах заряжания орудий всё время что-то обрывалось, загибалось И максимальная скорость стрельбы с ним превышала третью паспортной. И это в тепличных условиях, не в бою и при отсутствии качки. По мере освоения артиллерийских установок начали практиковаться и в стволиковых стрельбах, сначала по неподвижным щитам, а затем и по буксируемым катерам на встречных и попутных курсах, а также на острых курсовых углах. нарабатывались навыки по быстроте и точности горизонтальной и вертикальной наводки как палубных орудий, так и башен всех калибров. Адмирал Рожестенский учредил на эскадре свой приз за лучшую стрельбу, видя увольнение на берег при первой же возможности с денежной премией. На подходах к бухте Грейд Фиш Бэй Состоялась проба американской запатентованной системы Свенсора Миллера для погрузки угля с корабля на корабль в открытом море. Она представляла собой трос, натягиваемый между грудь мачты и броненосца и фок мачты угольщика, по которому на блоках перемещалась тележка с несколькими мешками угля, общим весом до тонны. Это устройство позволяло передавать до 30-50 тонн угля в час. даже в довольно плохую погоду, когда использование каравельных плавсредств было небезопасно, но требовало хороших навыков экипажа. Первый блин, как водится, вышел комом. Каравели, участвовавшие в погрузке, плохо держали дистанцию и рыскали на курсе. Трос то провисал, то наоборот натягивал со струной. Но в результате сумели перегрузить за 2 1/2 часа лиш 8 т. После чего трос всё же порвали, К счастью никто не пострадал, а Терешка в этот момент была на палубе флагманского броненосца. Отложив погрузку до прихода в бухту, провели первые боевые стрельбы из всех калибров на дальностях от 25 до 60 калибрдовых с волечим скромными результатами. Можно сказать, что стояды попросту выбросили в воду. Так как выяснилось, что все дальномеры показывали разную дистанцию, стрельбы немедленно прекратили и занялись калибровкой дальномеров. Крейсер Аврора отходил от эскадры на заданное расстояние, и по нему выставлялись приборы наводки на всех кораблях. Эту сложную и кропотливую работу закончили только к вечеру. С самого раннего утра на следующий день Стрельбы повторили, но ну результаты были отвратительными. На больших дистанциях не добились ни одного попадания. Зато на 15-ти кабельных командиры в шестидюймовых косляби умудрились попасть в щит 3 раз на рядом из 20, при этом достигнув паспортных показателей скорострельности орудий, за что и получили первый приз. После стрельб начались эволюции. Причем здесь успехи были гораздо больше. Сумели обойтись без угрозы таранов, хотя от четкости строя и быстроты перестроений добиться пока не удалось. Сказывались результаты катерных маневров. Сигналы и команды больше никто не путал, но каждый командир опасался своего соседа, потому и медлил с исполнением маневра. К семи часам вечера на флагманском Суворове был поднят сигнал. Адмирал изъявляет своё удовольствие, дивясь мало удиввший всех ошитавшихся очередного нагоняя. Теперь эскадра жила, не пребывая в спячке, а тугольно вобрала до следующей погрузки, а в постоянном движении, периодически прерываемом приёмкой топлива. Расписание занятий с экипажем и офицерами командир кораблей еженедельно представляли на подпись Зиновью Петровичу. Вносившему в них иногда поправки по результатам стрельб или контрольных тестов, проводимых офицерами его штаба. Несмотря на тяготы, недовольных почти не было. Все понимали, что не к тёще на блины идут, и с усердием делали своё дело. Благодаря всему этому, их кадр постепенно, хотя и ещё и очень медленно, начала выходить из своего первоначального аморфного состояния. и превращаться в организованную боевую силу. Сильно задерживали движение, частые поломки механизмов, то на одном корабле, то на другом, и иногда даже по 3-4 в день. Бедный старший механик Полятовский метался по всем судам, как водовоз на пожаре, умудряясь исправлять всё в кратчайшие сроки. При этом ещё и средиаж с соблюдением графика профилактических работ на главных механизмах, устраивая по мере надобности выволочки машинным командам. Чаще других ломались Камчатка и Малая, за что их все дружно материли и даже заключали пори по утрам. Случится ли с ними сегодня какая-нибудь авария? Но по мере наработки опыта неисправности по вине экипажа исучались всё реже, да большую часть поломок удавалось чинить силами собственных машинных команд. Бремя стрельбы, ставших самым главным видом боевой подготовки, немало внимания в обучении команцы уделялось также и борьбе за живучесть судна, за чем командующий следил с особым вниманием. После своего странного приступа он словно стал другим человеком, абсолютно перестав интересоваться показушными аспектами службы, да то в том, что касалось боевой подготовки и снабжения. был строг и категоричен, его совершенно не интересовало, какими способами будут выполнены его приказы, порой находившиеся за гранью возможного. Но он просто отдавал распоряжения и контролировал их исполнение, чего стоил один шоколад для матросов. Вид-то буквально на пупе извернуться пришлось, но ведь обеспечил же. Рожестценский потребовал от старших механиков, чтобы любой матрос Из машинной команды мог с закрытыми миgloзами подать пар из любого котла в своём отсеке и дал 5 дней срока. Справились на Суворове, проверял лично спустившись в первую кочегарку и не обращая внимания на угольную пыль и прочую грязь, неизбежную в действующем котельном отделении. Выведенным остался доволен, приказав выдать сдавшим с зачётка кочегарам початки водки и курено На всех остальных кораблях такую проверку за недостатком времени поручил штабным офицерам. Приказал, чтобы любой матрос из созданного по его приказу дивизиона живучести облазил все отсеки на корабле, и мог показать их на чертеже с предложением вариантов прокладки рукавных линий для тушения пожаров либо установки подкреплений переборок и горловин люков для локализации затоплений. При этом триум нефыцеры должны были также предложить варианты перемещения грузов и контрзатоплений для выравнивания крена и дифферента. Через 2 недели флагманский инженер-механик образцов доложил о достижении удовлетворительных результатов. Приказал перебрать в погребах все боеприпасы от 75 мм и выше, подогнать их к кондиции под стандарт либо выгрузить. Исполнители в течение восьми дней контролировали Свенторжетский с Берсеневым лично. Результаты немедленно доложили. Около пяти процентов боекомплектов оказались с браком. Их передали на транспорты, а в штаб была составлена депеша с требованием еще двух боекомплектов для всей эскадры. Большими спорами сопровождалось распоряжение о снятии со всех крупных кораблей, включая и крейсер второго ранга, минного вооружения. Но будучи сам артиллерийским офицером, Янович Петрович сумел убедить и остальных, что век скорострельной артиллерии, мина и минный аппарат на артиллерийском корабле — скорее лишний балласт и источник опасности, нежели грозное оружие. Ярким примером чему мог служить бой у Сантьяго-де-Куба, когда дважды взрывались минные аппараты на испанских броненосцах и крейсерах. Причём для этого вовсе не требовалось прямого попадания в сам аппарат. В итоге Семёнову была поставлена задача обеспечить демонтаж всех минных аппаратов, включая подводные с попутной дефектовкой как самих самоходных мин, так и метательных зарядов к ним. Приказ был выполнен через шесть дней. Сложные громоздкие устройства разобрали буквально по винтику, на руках подняли на палубы и передали на транспорты. А освободившиеся помещения приспособили под временные дополнительные артиллерийские погреба. В ревизии ей были выявлены четыре бракованные мины, но неисправности удалось устранить. При этом на эскадре было целых восемь модификаций самодвижущихся мин системы Whiteheadа, все с разными характеристиками. Когда об этом доложили командующему, он грустно усмехнувшись сказал, что не удивился бы, даже если оказали все шестнадцать модификаций, которые успели наплодить с 1886 года. Почти четверть. метательных пороховых зарядов выбраковывали по причине различных дефектов, либо окончания срока в годности, а где пешего боекомплекте добавился еще один пункт с заказом мин Уайтхеда с обязательным требованием, чтобы они были самыми новыми образца 1897 года. Подготовленный Политовским график профилактических работ. На главных механизмах соблюдался неукоснительно. Даже если для этого требовалось вывести из действия одну из машин или вовсе застопорить, вот командиры кораблей не решались спорить со старшим механиком, неожиданно для всех выбившимся в адмиральские фавориты, даже не имея никакого флотского чина и являясь по сути глубоко штаским человеком. Его квалификация Ни у кого не вызывал они малейшего сомнения, но преодолеть кастовый барьер во многом помогло именно столь внимательное отношение к нему самого Зиновия Петровича. Не ещё бы. Ведь лишь с ним одним командующий почти не спорил, легко соглашаясь с его предложениями. Так, по его требованию были введены обязательные профилактические остановки по 4-5 часов через каждые 3 ходовых дня. Это теоретически задерживало продвижение к театру боевых действий, но позволяло корабельным механикам произвести необходимые ремонтные работы. Невозможно на ходу и перебирать механизмы до того, как они выйдут из строя. Результат не заставил себя ждать. Теперь по причине внезапных аварий почти не останавливались, и несмотря на то, что шли по-прежнему на шести-семи узлах, среднесуточный пробег замету увеличился с лихвой покрыв потери от простоев, а уж о надеждности и говорить не приходилось. Представленную старшим инженером докладную записку относительно потребных материалов и опасных частей он даже вопреки ожиданиям расширил чуть ли не в два раза, потребовал взамен достижения всеми кораблями паспортной скорости хода на подходе к японским островам. пусть даже с неполными запасами угля и котельной воды. А для разработки плана разгрузки кораблей был установлен крайний срок до 10 декабря. Работы теперь хватало всем, даже с избытком. Но такой работе все были только рады и выполняли её с душой и огромным удовольствием. Деловые хлопоты не оставляли места для пустых переживаний и тоски. Коренным образом Начали меняться и темы офицерских разговорах в кают-компаниях кораблей. Даже не звучал вопрос, куда идем, зачем идем. Цели были ясны, а поставленные задачи требовалось выполнять, причем в срок.